Трижды бывший консулом, известный полководец, разбивший войско амнитов, сам пахал свое маленькое поле, когда к нему пришли с какой-то просьбой послы от разбитых им сомнитов и принесли в качестве взятки золота. Внимательно выслушав послов, Дентат,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 Еще шажок в прошлое. После того, как римляне прогнали своего царя Тарквиния Гордого не понравился, и решили завести республику на греческий манер, первым консулом стал Луций Юний Брут.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 У кого-то на глазах даже блестели слезы. Но папа проявил твердость и сам смотрел, как сыновьям топором рубят головы, положив связанными на землю. Государственного ума человек! Когда изгнанный царь Тарквини решил-таки вернуться на престол, и подбил этруска вдвинуться на Рим, чтобы руками этрусского войска вернуть себе трон, один римский паренек по имени Гай Муций решил пробраться в этрусский лагерь и убить врага народа, этрусского царя Порсенну. В лицо он царя не знал.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 Гай усмехнулся и положил руку на угли костра и держал ее так, молча глядя в глаза Порсенне, пока тот не выдержал. По приказу царя парня оттащили от костра, и Порсенна велел отпустить Гая, после чего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 Что-то забрежило? Вспоминайте. Когда умер почетный римский гражданин Квинт Цицелий, понтифик, начальник конницы, прославивший со своими победами в первую пуническую, над его гробом сын произнес прощальную речь, в которой сказал, что покойный, Был человеком необыкновенно счастливым, поскольку имел все возможные блага, о которых люди могут только мечтать. О чем же должен мечтать человек в представлении римлян? Каковы они, эти римские ценности? А вот каковы. Покойный квинт Цицелий. «Был мужественным воином, лучшим из ораторов, прекрасным полководцем, был окружен величайшим почетом, обладал замечательным умом, имел состояние, добытое честным путем, и оставил великое множество детей».